Глава четвертая. Крик лакусты. Выйдя из зеркала вслед за Софией, Еленой и Владом, Катерина оказалась в просторной пещере. С высокого потолка свешивались гигантские сталактиты, отливающие серебром. Было довольно прохладно, изо рта шел пар. Платье Катерина тут же превратилось в красивый меховой плащ с капюшоном. В воздухе парили светящиеся шары, иногда они сбивались по два, по три и плавали вместе на разной высоте. Катерина не знала, что это за магия, но шары казались ей живыми. Они двигались так, словно знали, куда плыть. Стены пещеры, покрытые инием, выглядели очень странно где-то они были сложены из гигантских валунов, где-то каменная кладка сменялась черными стеклянными стенами, покрытыми выступами и трещинами. Под слоем мыния угадывались странные письмена и иероглифы, изображения различных существ, лишь отдаленно напоминающих человека. «Где мы?» — удивленно спросила Катерина, зябко кутаясь в плащ. «В горах, вдали от обсидианового замка». Когда-то здесь находился храм, в котором местные жители поклонялись древним магам, Мартиане и Билону, которых они почитали как богов, — сообщил Влад. Строение простояло заброшенным не одну сотню лет и порядком запущены. Обитатели этих мест обходят его стороной, но нам это только на руку. — Почему обходят? — спросила Катерина. — С этим местом что-то не так? «Опасаются призраков», — пояснила София. «Мне и самой иногда тут не по себе. Часто кажется, что за мной кто-то наблюдает из темноты, а когда я иду одна по коридору, за мной скользят непонятные тени и что-то шепчут вслед. Говорят, это неупокоенные души тех, кто погиб когда-то в пещерах. В другое время я бы с ума сошла от страха, но сейчас нас здесь много, мы стараемся не оставаться поодиночке, поэтому я ничего не боюсь». «Люди поклонялись не Бьюлону и Мартиане, Лефевр?» — уточнила Катерина. «Но почему они считали их богами?» «Потому что колдуны сами требовали к себе такого отношения», — ответил Влад. «Они правили жестоко. Наверное, как нынешние властерины». «А потом их сменили созерцатели?» «Верно», — кивнул Влад. Карнелиус и магистр тоже поначалу входили в круг древних, но они не разделяли взгляда в той парочке. «Поэтому народ их и уважает». «А те двое в конечном итоге очень плохо кончили», — добавила Елена. Корнелиус знал Мартиану и Небилона. «Он действительно тоже увлекался темной магией?» — спросила Катерина. «Он вовремя остановился», — заверил ее Влад. «Смог перебороть в себе тягу к злу». Об этом уже многие не помнят, но порошки и зелья Корнелиуса появились не сами по себе. Именно темная магия помогала ему разрабатывать рецепты. Я рад, что он отошел от тех дел». Но «Он ведь по-прежнему создает порошки?» — с надеждой в голосе спросила Катерина. «Мне нужна его помощь, чтобы вернуть к жизни свою семью и друзей. Из-за этого я когда-то и пришла в Зерцалию». «Конечно, он поможет тебе», — заверила ее София. «Он очень милый старичок. Если только нам всем удастся пережить грядущие события», — мрачно вставила Елена. Они перешли в соседнюю пещеру, которая превосходила размерами предыдущую. Оказалось, что здесь гораздо теплее. Катерина увидела множество людей в кожаных костюмах и меховых куртках. Она уже безошибочно угадывала оборотни, и по их манере одеваться. В толпе девушка приметила и киноцефалов, и созерцателей, некоторых она знала в лицо. Под высоким потолком парили гигантские воздушные суда. Они плавно опускались через кратер в верхней части пещеры и заходили на посадку». Несколько кораблей уже стояли ровными рядами в центре пещеры. Один из них Катерина узнала, старенькой и потрепанной, с баллоном, заладанным многочисленными заплатами. Она обрадовалась ему, словно старому другу. А когда увидела, кто возится рядом с кораблем, натягивая канаты и закрепляя на бортах балласт, радостно вскрикнула. Капитан Бенедикт удивленно обернулся, но тут же расплылся в довольной улыбке. «Вы только посмотрите, кто к нам пришел!» — воскликнул он. «Эй, она? иди скорее!» Бабушка Ильяна в длинном темном одеянии с меховым воротником спустилась по трапу корабля и, увидев Катерину, радостно всплеснула руками. «Катерина! Ты ли это?» Ильяна бросилась к девушке с распростертыми объятиями, и Катерина со счастливым вздохом прижалась к старушке. Она так соскучилась по этим добрым людям... Позади вдруг раздался громкий треск. Пещеру осветила вспышка яркого белого света. Катерина вздрогнула. «Не пугайся», — сказал ей Лиана. «Это всего лишь корабли проверяют вооружение». «Я поначалу тоже все время вздрагивала», — призналась София. Новая вспышка осветила пещеру. Катерина увидела на одном из кораблей некое подобие пушки с длинным стеклянным стволом. Странное устройство состояло из множества прозрачных деталей. Внутри него ярко горел голубым светом энергетический шар. Капитан корабля дал сигнал канонирам, и из стеклянного дула вырвалась яркая молния ослепительно-белого света. Она ударила в стену пещеры и проделала в ней большую дыру». «Готовимся к бою», — пояснил Бенедикт. «Магистры Корнелиус приказали установить энергетические орудия на всех кораблях, которые будут участвовать в сражении». «В окрестностях обсидианового замка тоже собираются корабли воздушного флота», — сообщила Катерина. «И их гораздо больше, чем ваших. Значит, властелины ожидают нападения и принимают меры для возможной обороны». «Это не вся наша флотилия», — сказал Бенедикт. «Постоянно прибывают новые корабли. Людям надоело терпеть гнет тиранов. Все ждали подходящего момента, и вот он настал. Наконец мы дадим властелинам бой. С твоим появлением, Катерина, у людей появилась надежда, и я постараюсь ее оправдать, хотя пока не знаю, как именно», — кивнула Катерина. «А вы не опасайтесь, что ваши корабли заметят?» «Они пребывают только глубокой ночью или под утро, когда хераптеры у замка сменяют стражу. А маленькие корабли из самых далеких провинций появляются в этих подземельях через большие зеркала, спрятанные в самых глубоких залах». «Переносятся с одной территории на другую, как поезда?» — спросила Катерина. «Почти!» — кивнула Елеана. «Ты еще увидишь, сколько воинов пришло в этот храм. Поймешь, что теперь и нам есть что противопоставить властеринам. И знаешь, в последнее время у меня растет уверенность, что мы победим. Как сказал Бенедикт, у нас есть надежда все прекратить. Раньше, до того, как я узнала о твоем появлении и предназначенной тебе судьбе, я в это почти не верила». «Ты голодна?» «Нет», — улыбнулась Катерина. «В замке меня не морят голодом». «А где же Бьянка?» «Скоро ты ее увидишь», — улыбнулся Бенедикт, приобнимая Ильяну за плечи. А та не стала отталкивать его прочь, как поступала раньше, и Катерина поняла, что Ильяна наконец-то приняла ухаживание старого капитана. В этот момент кто-то обхватил за талию и саму Катерину. Мало того, ее оторвали от земли и хорошенько встряхнули. Девушка хотела возмутиться, но тут же услышала знакомый радостный возглас. Оглянувшись, она увидела Данилы. Он тоже был в кожаных штанах и куртке с меховым капюшоном, но, несмотря на это, щеки его блестели отыня. Казалось, его лицо покрывает тонкая корочка льда. Что с тобой? испугалась Катерина. Что? не понял Данил. Ах, это спохватился он и потешно встряхнул головой и не тут же растворился в воздухе. Я же копирую все, что находится рядом. А тут столько льда и иния, что иногда даже не контролирую себя. Само собой получается. Он схватил Софию за воротник куртки, подтащил к себе и поцеловал. Девушка рассмеялась и легонько оттолкнула его. Холодный! «Если хочешь, перейдем в стеклолитейный цех», — предложил ей Данил. «Там я смогу раскалиться до красна. Тут-то тебе будет не до шуток». София снова хихикнула и обняла его. Катерина тоже не сдержала улыбки. Эта парочка не расставалась со дня знакомства в монастыре зеркальных ведьм. Хрупкая и спокойная София и энергичный бесшабашный Данил, они словно уравновешивали друг друга. «Как ты?» — спросил Данил Катерину. — Держишься? — С трудом, — призналась Катерина. — Как и все мы, завтра состоится сражение. Даже не знаю, готовы мы или нет. — Вы можете отказаться, — сказал Влад. — Никто не упрекнет вас в этом. Вовсе не обязательно идти в бой наравне с опытными воинами. — Нет, — покачал головой Данил. — На битву отправятся все, и мы не станем отсиживаться в пещерах. «Мы должны выступить все вместе и покончить с властью колдунов раз и навсегда. Должны уничтожить темнейшего, ведь другого шанса может и не быть. К тому же, как жить, зная, что прятался в укрытии, когда твои товарищи погибали?» «Если струсим, нам все равно не жить», — добавила София. «Рано или поздно темнейший уничтожит наш мир, так что выбора нет». «Мы пойдем в бой и сделаем все, что в наших силах. Используем любые возможности». Катерина взглянула на нее с нескрываемым уважением. София уже не была похожа на ту робкую, запуганную девочку из монастыря. Перед ней стояла настоящая воительница, уверенная в своих силах. Данил обнял Софию за плечи, и она прижалась к его широкой груди. «Так где же Бьянка?» — спросила Катерина. — О, сейчас начнется самое интересное! — воскликнула Елена. — Давайте поспешим в церемониальный зал, иначе точно опоздаем! И друзья повели Катерину узкими темными коридорами куда-то в вглубь скалы. Чем ниже они спускались, тем становилось теплее. Владь Екатерины приняло вид облегающего костюма из мягкой кожи. София, Данила и Елена расстегнули куртки. Влад нес свою в руках. Наконец, они вошли в зал, гораздо меньший по размеру, чем предыдущие, но и здесь было многолюдно. В середине зала, окруженные старинными мутными зеркалами, в высоких каменных храмах, стояли оборотни. Мужчины, женщины, подростки. Их было не меньше сотни. Каменное помещение ярко освещали энергетические шары. В их свете загадочно мерцали странные письмена на потолке и оккультные знаки на полу в центре. На небольшом возвышении стояла Варгамор Хельга в длинном платье из кожи и меха. Шеи и запястья старухи обвивали массивные костяные украшения. Ее лоб и щеки были покрыты витиеватыми письменами, нанесенными тонкой кистью. Она молчала, ее лицо было до предела сосредоточенным. Когда они вошли в пещеру, Варгамор как раз вскинула руки над головой. Катерина увидела и лакусту. Та стояла на коленях перед матерью, ее лицо покрывало привычная зеркальная маска. Лакуста была облачена в длинную до пола черную хламиду, полностью скрывающую тело. Оборотни стояли молча, взволнованно наблюдая за действиями старухи. Приблизившись, Катерина увидела в первых рядах множество молодых мужчин и женщин в костюмах из шкур и выделанной кожи. Все они выглядели настоящими воинами — крепкие, мускулистые, подтянутые. Похоже на призыв Хельги откликнулись самые мощные волки из клана. Варгамор не произносила ни слова, но в пещере что-то происходило — Некая неведомая сила витала в воздухе. От ее близкого присутствия по коже пробегали мурашки и перехватывало дыхание. Нечто похожее Катерина ощущала в моменты проявления темного гламора. Тут она заметила, что оборотни стоят не как попало, а образуют ровный круг, в центре которого находится Варгамор и Лакуста, настоящее средоточие силы, где бьет ключом темная энергия. Оборотни словно поддерживали Варгамор своей силой, а она платила им тем же. Катерина подошла ближе и почувствовала, как ее волосы встают дыбом. Атмосфера в пещере была наэлектризована до предела, а затем Лакуста начала кричать.